Глава 18. Мы шли на тень. После разговора с Вещим Вороном в этом сером нылом мире появился хоть какой-то смысл. Там впереди, куда указало его чёрное крыло, туман был гуще, а вечный сумрак казался почти ночью, словно кто-то пролил на горизонте чернила. Путь был долгим, но теперь мы хотя бы знали, куда идем. Мы миновали призрачный лес, где голые ветки скербли по серому небу и вскоре вышли к останкам деревни. Жалкое было зрелище. Покосившиеся остовы домов — чёрные провалы окон, похожи на пустые глазницы, и одинокие печные трубы, торчащие из земли, как надгробие на заброшенном кладбище. В этом месте скопилось особенно много теней. Они бродили среди руин, не замечая друг друга. Вот крестьянин раз за разом пытается поднять землемешок, который рассыпался много веков назад. А вот старуха дует призрачную корову, водя руками по пустоте. Их горе было тихим, застарелым. Оно будто впиталось в саму землю и воздух. И вдруг посреди этой мертвой тишины мы его почувствовали. Беззвучный плач. У не был похож на общую тоску, размазанную по этому миру. Это была острая тонкая иголочка боли, которая впивалась прямо в сердце. Детский плач, полный такого отчаяния, что хотелось зажать уши, хоть он и не звучал в них, а отдавался где-то в глубине души. Мы нашли ее у развалин старого колодца, маленькая, почти прозрачная фигурка девочки в простом холщевом платьице. Ей было лет пять, не больше. Она сидела на земле, обхватив руками худенькие коленки, и её плечики мелко дрожали. Она не видела ни нас, ни другие тени, что проплывали мимо. Весь ее маленький мир сжался до одной бесконечной, горькой потери. «Моя кукла!» — донёсся до меня ее шепот тонкий, как паутинка. «Я потеряла свою лялю. Мама будет ругаться». Иван застыл рядом со мной, огромный, сильный, совершенно беспомощный. Я видела растерянность на его суровом лице. Он был хранителем, воином, привыкшим решать проблемы силой. Его ярость могла остановить натиск тьмы, его меч, разить врагов. Но что он мог сделать с горе маленькой девочки? Здесь его сила была бесполезна, а ярость просто неуместна. Он неловко переступил с ноги на ногу, чувствуя себя лишним. А я вспомнила слова ворона. Здесь оружие — это воля и правда. И слова Ивана. Ты можешь указать им путь. Проводница. Я глубоко вздохнула, стараясь отогнать волну жалости, которая подкатила к горлу, Я опустилась на курточки рядом с девочкой. Серая земля была холодной, безжизненной. «Как она выглядела, твоя Ляля?» — тихо спросила я, хотя знала, что она меня не услышит. Но не ответила. Она была слишком глубоко в своей скорби, в своей маленькой вечной трагедии. Тогда я закрыла глаза. Я перестала пытаться говорить, я решила почувствовать, и потянулась своей силой не к самой девочке, а к ее горю, к её воспоминанию, к тому светлому живому образу, что якорем держал ее здесь, в этом сером плену. И я нашла его. Простая тряпичная кукла, страх перед маминым нагоняем и огромная детская любовь. А потом я начала делать то, что умела — возвращать к истокам. Но на этот раз не металл к состоянию руды, а идею к ее воплощению. Я протянула руки вперед и стала зачерпывать ладонями то, из чего состоял этот мир — серый туман, мертвый свет, тишину. «Над, ты чего?» — удивленно пискнул шишок у меня в голове. «Вязать надумала? Так тут даже спиц нет!» «И пряжа какая-то некачественная, сплошной брак!» Я пропускала серую дымку сквозь пальцы, вплетая в нее свое сочувствие, волю и то самое воспоминание девочки. Я лепила из ничего. Сначала ничего не выходило, туман не слушался, утекая, как вода. Но я не сдавалась, а снова и снова представляла себе Лялю. ее платье сится в мелкий цветочек, волосы из растрёпанной льняной пакли, два нарисованных углем черных глаза и неумело вышитая красной ниткой рот. Я вкладывала в этот образ всё своё отчаяние и желание помочь. И мир начал поддаваться. Туман в моих руках стал гуще, обрел форму, мертвенный свет перестал быть просто светом, он собрался в тонкие дрожащие нити. И вот в моих ладонях начала появляться кукла. Призрачная, сотканная из дымки и печали, полупрозрачная, но совершенно настоящая. Когда она была готова, я открыла глаза и протянула ее девочке. «Это она?» Плач прекратился. Душа медленно подняла голову. Ее выцвевшие полные слез глаза наконец то обрели фокус. Я взгляд упал на призрачную куклу в моих руках. На крошечном лице промелькнуло недоверие, потом робкая надежда, затем чистая светлая радость. Ля-ля! Ее шепот был уже не горьким, а восторженным. Она протянула свои прозрачные ручки, осторожно, будто боясь, что кукла растает, взяла ее. И в тот миг, когда ее пальчики коснулись призрачной ткани, случилось чудо. Фигурка девочки начала светиться. Не холодным светом этого мира, а тёплым, живым, серебристым, сияние шло изнутри, разгоняя серый мрак. На ее лице появилась улыбка, настоящая живая улыбка, которую я видела в сумраче. Она крепко прижала куклу к груди. Ее очертания начали таять, превращаясь в чистое свечение. Она посмотрела на меня в последний раз, и в ее взгляде была тихая, бесконечная благодарность. А потом ее фигурка лопнула, как мыльный пузырь, распавшись на сотни серебряных искорок. Они закружились в воздухе подхваченные невидимым течением, Устремились вверх к серому небу и растаяли в нем без следа. Ушла. Нашла дорогу домой. Я осталась сидеть на земле, чувствуя себя совершенно опустошённой после такого магического ритуала. Рядом со мной на землю тяжело опустился Иван. Он долго молчал, просто глядя на то место, где только что был ребенок. «Проводница!» — тихо, почти с благоговением произнес он. Я медленно кивнула. «Теперь я знала, что должна делать — исцелять этот мир по одной сломанной судьбе за раз». Я поднялась на ноги, опираясь на протянутую руку Ивана. Внутри разгоралась холодная упрямая решимость. Путь к тени, отброшенной лужью, был еще долг. Но теперь я знала, что делать по дороге. Работа только началась. После того, как душа ребенка наконец-то нашла покой и растворилась в серебряном небе, мне стало как-то странно. С одной стороны, навалилось огромное облегчение. Я смогла помочь, значит, я здесь не зря, и все это не просто страшный сон. Но, с другой стороны, стало только тяжелее. Теперь я смотрела на бредущие мимо тени не как на часть унылого пейзажа, а как на людей с поломанными судьбами. Каждая душа была задачкой, которую нужно решить, оборванная история, которую нужно дописать. И их тут были тысячи. От этой мысли хотелось сесть прямо на серую землю и завыть. Мы шли дальше, просто вперед, к горизонту, который ничем не отличался от земли под ногами. Тропаев вывела нас на широкую площадь, когда-то, наверное, бывшую шумным рынком. Сейчас здесь тоже было людно, если так можно сказать, о толпе призраков. Они вели себя точь в точь, как на настоящем базаре, а вот только все это было жутким беззвучным представлением. Полупрозрачные фигуры торговцев стояли за пустыми прилавками. Они активно жестикулировали, открывали рты, зазывая покупателей. Но ни единого звука не слетало с их губ. Тени покупателей также бесплотно и бродили между рядами. Они придирчиво щурились, разглядывая пустоту на прилавках, качали головами, что-то беззвучно бормотали себе под нос, словно торгуясь. Кто-то даже тыкал пальцем в невидимый товар и возмущенно махал руками. Целый театр абсурда, застывшей вечности. Иван шагал рядом, и я чувствовала его плечо почти у своего. Он был теплый, живой, настоящий. Его молчание, уверенное присутствие было единственным, что удерживало меня на ногах в этом море серой тоски. Я старалась не смотреть на души, не вслушиваться в обрывки их мыслей, чтобы не сойти с ума. Но у моего фамильяра, как всегда, были свои особые планы на жизнь. «Стоп, тормози, вижу цель!» Внезапно пропищал он у меня в голове с такой интонацией, будто бы полководец заметил вражеский флаг. «Орехи, Ната, ты видишь, орехи! Настоящие отборные призрачные орехи! Целый мешок! Это же квинтэссенция ореховости! Гастрономический граль! Я должен... Нет, я просто обязан их заполучить!» Я проследила за его умысленным воплем у одного из прилавков. И правда стоял сгорбленный, тощий призрак торговца в старом, потертом кафтане. В своих прозрачных руках он держал такой же прозрачный мешочек, в котором смутно угадывались очертания лесных орехов. Видимо, душа этого скупца так сильно цеплялась за свой последний товар, что утащила его образ с собой по ту сторону жизни. «Так нужен план!» Деловито затораторил Шишок, бегая по моему плечу туда-сюда. «Мозговой штурм! Денег у нас нет, это факт! Отнимать силы непедагогично, ты теперь проводница, надо держать марку! Значит, бартер, да бартер! Я готов пойти на крайние меры и пожертвовать самым дорогим!» «Шишок, да успокойся ты!» Устала, пробормотала я вслух. «Это же просто иллюзия, призрак, их нельзя съесть!» «Ересь! Какая чудовищная ересь!» возмущенно взвизгнул он. «Ты оскорбляешь мои самые светлые гастрономические чувства!» «Это же орехи! Сама суть бытия заключенная в твердую скорлупу! Я готов обменять на них самое ценное, что у меня есть!» Я махнула на него рукой, но было поздно. Он уже спрыгнул с моего плеча прямо на прилавок и, встав перед призраком торговца, гордо распушил свои колючки. Торговец, конечно, его не видел и продолжал свою беззвучную пантомиму. «Эй, уважаемый!» — мысленно заорал шишок на всю площадь, но слышала «это только я». «У меня к тебе деловое предложение, от которого невозможно отказаться. Я предлагаю тебе свои самые ценные, самые сокровенные воспоминания о пирожках с капустой. Понимаешь? Свежий, горячий, прямо из печи тети Даши, с хрустящей корочкой. Это эксклюзивный товар, чистый восторг. Меняю на этот твой жалкий мешочек орехов. По рукам? Душа торговца, застрявшая в своей вечной петле, вдруг вздрогнула. Он не видел шишка, но, видимо, почувствовал поток чужой воли, направленный прямо на него. Призрак растерянно огляделся по сторонам, а потом уставился на меня, единственного живого человека поблизости. «Чего изволите, сударыня?» Прошам колонны, его голос был похож на шуршание сухих листьев под ногами. «Товар отменный, свежий сбор, три медика за горсть». «Три медика! Грабитель! Бессовестный спекулянт!» — взвился Шишок. «Да за мои воспоминания о пирожках можно было целое княжество купить! Ната, скажи ему, что он наглец!» Так, ладно, повышая ставки, предложу ему еще воспоминания о сметанном соусе. Густом, холодненьком. Это мое последнее слово. Мне хотелось провалиться сквозь эту серую землю. Лицо горело так, будто я стояла у раскаленной печи. Иван, стоявший рядом с абсолютно каменным лицом, наблюдал за этой сценой. Его губы были плотно сжаты, но мне показалось, что в уголках его глаз притаилась крошечная, едва заметная искорка. Он смотрел на то, как я веду напряженные переговоры с призраком от лица сосновой шишки. Абсурд крепчал. «Он предлагает вам очень ценные мысли», — выдавила я, чувствуя себя полной идиоткой. Торговец непонимающе уставился на меня пустыми глазницами. «Мысли? На что мне твои мысли, девка? Медики давай! Или холст, или зерно. А мысли мне о твоей безнадобности». «Он не понимает ценности интеллектуальной собственности!» — сокрушенно пропищал Шушок. «Дремучий необразованный элемент! Надо объяснить ему, скажи, что это не материальный актив, высоколиквидный!» «Я уже готова была просто схватить шишка в и убежать с этого рынка позора, куда глаза глядят, но тут вмешался Иван. Он молча шагнул к прилавку, протянул свою огромную покрытую шрамами ладонь и зачерпнул горсть серой пыли с прилавка, сжал ее в кулак. На его лице не дрогнул ни один мускул. Он просто стоял и смотрел на свой кулак с таким суровым и сосредоточенным видом, будто решал судьбу всего мира. Затем он медленно разжал пальцы, пыль на его ладони закрутилась, уплотнилась, и вот уже на коже лежала горсть вполне себе материальных, Хоть и тускло-серых орехов. Они были сотканы из той же материи, что и кукла для девочки, из воли и пыли этого мира. Иван молча протянул ладонь шишку. Мой фамильяр на секунду замер, шарашенный таким поворотом событий, а потом издал победный клич, который, к счастью, прозвучал только в моей голове. «Победа! Справедливость восторжествовала! Иван, ты мой герой! Я посвящу тебе свое следующее воспоминание о холодце! С хреном!» Он бросился к руке Ивана и, схватив один из иллюзорных орехов, с громким треском его разгрыз. И тут же замер. Его восторженная мордочка вытянулась. Чешуйки на макушке поникли. Он медленно доживал, с трудом проглотил и с глубочайшим разочарованием посмотрел на стальные орехи. «Бумага!» — с горещую констатировал он. «Просто безвкусная бумага. Ни соли, ни сладости, ни жирности. Текстура картона. Вкус пыли, послевкусие, вселенская скорбь. Ноль из десяти по шкале шишка. Меня обманули в лучших чувствах». Он недовольно фыркнул, но все равно скреб остальные орехи, видимо, решив, что лучше уж безвкусная еда, чем никакой. Запихнув их себе куда-то по чешуйке, он принялся их уныло грызть, жалуясь на отсутствие текстуры и низкую питательную ценность. Я посмотрела на Ивана. Он отвернулся к призрачным рядам, но я успела заметить, как дёрнулся уголок его губ. Это была не улыбка, нет, скорее, ее тень, самый легкий намек на усмешку. Впервые за все время, что я его знала, я увидела на его лице тень настоящего живого веселья. И это крошечное движение мышцы на его сыровом лице согрело меня лучше любого костра. Оказывается, даже здесь, в сером, безнадежном мире, полном скорби, находилось место для маленьких, глупых и совершенно необходимых глупостей. И для ореховых споров.